Голова 2. В коридоре съемной квартиры был старый стеной шкаф с дверной цепочкой. Зашнуровывая обувь или разуваясь, Илья рассматривал примитивную конструкцию, состоящую из монтажной планки и запорной коробки. И гадал, зачем кому-то понадобилось привинчивать их к древесине. Понятное дело, не для того, чтобы защитить шкаф от проникновения. Тогда зачем? Иногда, проходя по коридору с телефоном или чашкой чая в руке, Илья останавливался, теребил цепочку, вставлял ее на балдашник в заводное отверстие и проверял, насколько широка щель между удерживаемыми цепью створками. Дверь не открывалась сама по себе. Поломав голову, Илья решил, что дело в призраках. Илье исполнилось 23, и этим летом он чувствовал родство с непрекаянными душами, населяющими Прагу и городские легенды. Было необязательно верить в Бога, чтобы поверить в истории о големах, мертвых тамплиерах и огненных индюках. Наедине с призраками не так одиноко, как в сугубо рациональном мире. Итак, в стенном шкафу обитало страшилище, и предыдущие жильцы позаботились, чтобы оно не валандалось по квартире. Смирно сидело в темнице, среди курток и шарфов. Вынужденный безработный, Илья спал допоздна, а ночами, чтобы не дать мыслям о прошлом просочиться в мозг, Представлял, как приоткрываются, скрипят двери шкафа. Страшилище высовывает длинный бородавчатый нос и нюхает воздух. И, наверное, поражается, насколько несчастен человек, поселившийся в квартире страшилища. От скуки Илья планировал сочинить жуткий рассказ, включив в него шкаф и домовладельца. Не свезло с архитектурой, так может попробовать себя в литературе? Подростком он кропал стишки, но на прозу при обилии идей не хватало терпения. Они с Викой любили придумывать кровожадные сюжеты, убивали персонажей самыми изощренными способами. Сюжеты выветрились из памяти, в отличие от Вики. Увы. Илья хотел, чтобы ему снилось страшилище. Но ему снилась бывшая девушка. Они спорили, ссорились и занимались любовью. В Вики, как в стенном шкафу, жил монстр. Колотился изнутри в дверь, а потом порвал цепочку и высвободился. Дому, в котором Илья думал о Вике и монстрах, было сто лет. В качестве единственного украшения по спартански обставленной комнаты Илья повесил фотографию этого же дома, сделанную в мае 45 -го года. Улицу перед зданием перегораживали баррикады, сварганенные из мусорных урн, больничных каталог и лестничных перил. Повстанцы с ружьями ожидали немецкие танки. Вместо магазина мобильных телефонов была цирюльня «Мойжишек». Вероятно, в день, когда фотограф увековечил баррикаду, парикмахер не оказывал услуг, а стоял плечом к плечу с побратимами. Илья разглядывал окно третьего этажа, затем из того же окна разглядывал улицу. Он осознавал, что спасся. Но почему он не чувствовал облегчения? Если бы не умозрительный монстр, Леська и мама, Илья был бы совсем один. Мама бомбардировала сообщениями, звонила дважды в день — Он терпеливо отвечал на вопросы, успокаивал, врал, что весело проводит досуг. Вопросы сводились к завуалированному, главному капслокам, вопросищу. «Ты же не настолько глуп, сынок, чтобы простить ее. Ты ведь не допускаешь мысли о том, чтобы ее вернуть». Порой мама приезжала, не предупредив. Так, наверное, представители правоохранительных органов контролируют человека, приговоренного к домашнему аресту. Мама ходила по квартире, Придирчиво осматриваясь, заглядывала в ящики и кладовку. То ли действительно проверяла, хватает ли у сына продуктов, то ли наркотики искала или даже спрятавшуюся Вику. Илья был покорен и чист. «Теперь все у нас будет хорошо», — говорила мама, не найдя ничего предосудительного. Изучала улыбающегося сына. «Ну о чем ты думаешь, а?» «Я? Ни о чем. Слушай, ты не знаешь, зачем цепочка на стенном шкафу?» «Какая цепочка?» «Понятия не имею. Ты работу-то ищешь?» Он искал. В день получал десяток написанных под копирку сообщений. «Мы предпочли другого кандидата, но желаем вам всяческих успехов». Он встал на учет в центре занятости. Отстоял километровую очередь, но ему сказали. «Сотрудников сейчас не хватает. Сами гуглите вакансии. А если трудоустроитесь, обязательно придите к нам, чтобы сняться с учета. «Так может, я у вас поработаю?» предложил Илья. «У нас не надо», — отрезали представители чешской бюрократии. Илья очень надеялся, что работа, новая девушка и новые приятели сделают его радостным. Из-за Вики Илья лишился большинства друзей. Знакомства, которые он завел в отношениях, разом с отношениями испарились. Осталась давняя подружка Леся. Они учились в одной школе. Такая же неустроенная в жизни, как Илья. Леся была из тех, кто давал Вике в долг, и она наотрез отказалась от денег Ильи. «Ты у меня ничего не занимал. Вика захочет — вернет. Мне не к спеху». «Долго ждать придется, подумал Илья. У него с Лесей никогда не было романтических отношений. Только неловкий, пьяный секс до и после Вики. Мама все предлагала обратить на бывшую одноклассницу внимание. Употребляла округлое из советского кукольного мультика слово «домовитое». Леся много курила, носила мешковатую одежду и грызла ногти. Илье было стыдно за то, что вместе с Викой он потешался над Лесей и обсуждал недостатки верной подруги. Легко убедить себя, мол, эта злая Вика делала его злым, но в нем самом хватало зла и мелкой подлости. «Леська, иди, чего покажу». «Чего? Вот ты умная, в квизах побеждаешь». «Была бы я умной, Саюнов, вышла бы замуж по расчету и в Испанию укатила». Еще укатишь, погодь. Лучше скажи, вот нафига цепочка снаружи». «Чтобы не убежала одеяло? Не улетела простыня?» «Не, Леська, тут дело нечисто. Расследуй, Саюнов, все лучше, чем водку жрать». Водку Илья не жрал, исключительно пиво. Среди плюсов этого напитка было и то, что его не любила Вика, обзывая мочой. А значит... Оно не ассоциировалось с прошлым. Субботним вечером, страдая от меланхолии, Илья выбрал маленькую пивницу со швейными машинками, переделанными в столы. Но ни ламповая атмосфера, ни кружка нефильтрованного боржняка не помогли. Вика вошла в дверь. Вика вышла из туалета. Вика пила ликер за барной стойкой. Илья зажмурился, прогоняя Вик из головы. Дом с загадочным шкафом принадлежал пану Вейгелу который по возрасту вполне мог помогать повстанцам возродить баррикады. Внук пана Вейгела работал маклером, оформлявшим договоры об аренде. Домовладелец и его внук почему-то предпочитали заселять в квартиры выходцев из бывшего СНГ. В подъезде звучала русская и украинская речь, закарпатские диалекты. Илья поделился наблюдениями с Лесией. «А если он сдаёт жильё нашим, потому что наших не жалко?» Или потому что исчезновение иностранца легче списать на отъезд?» «Ты про что, прости? Какие исчезновения?» «Это для моего рассказа. Вдруг возьмусь за него однажды?» «Чур, я буду твоим агентом». Развлекаясь, Илья придумал, что пан Вейгел с внуком служит монстру и кормят его квартиросъёмщиками. Проходя мимо шкафа, он стучал в дверь костяшками. «Ау, будешь тосты?» На работу устроиться не собираешься? Я нас двоих не потяну, на мамины деньги». Страшилище, пусть и существующее только фантазии Ильи, скрашивало одиночество. Илье не хватало прежней компании, студенческой суеты, рано умершего отчима. Иногда, особенно перед сном, ему не хватало и Вики. Саюновы, Илья и его мама, перебрались в Прагу 9 лет назад. Мама вышла замуж, побыла счастливой, овдовела. Последние годы она работала в компании, занимающейся проектированием парков, скверов и набережных по всей Чехии. Она привела сыну любовь к зодчеству. Но Вика и учеба были несовместимы. Словно бы пытаясь как-то реабилитироваться, Илья накупил книг по архитектуре и радовал маму дискуссиями о барокко, кубизме или арнуво. Начался сентябрь, пятый месяц терапии. Исключением в русско-украинской коммуне была пани Лефманова, Престарелая немка со второго этажа. Илья помог ей вскарабкаться по лестнице, и так они раззнакомились. Хрупкая бабулечка напоминала Илье родную бабушку, скончавшуюся от диабета в одиннадцатом году. В свое время бабушка была единственной поклонницей поэзии, сочиненной школьником Ильей. Паня Левманова порой захаживала к Илье просила о какой-то мелочи вкрутить, скажем, лампочку или настроить будильник в кнопочном телефоне и расплачивалась свежеиспечённой сдобой. Очень одинокой она была, как Илья, как пражские монстры. Она рассказывала о доме, что в оккупацию в квартире Ильи жили солдаты Верхмата, а при коммунистах — партийный Бонза, который с позаранку выходил на балкон и раскатисто кричал «С добрым утром, товарищи!» А соседи отвечали ему «Без допределе!» Примечание «Беги в жопу! Чешский!» Пани Левманова. А вы не знаете, почему на шкафу цепочка висит? Чтобы никто не открыл. Но это же не замок, просто цепочка. Тогда не знаю, золотой. Ладно, неважно. Чем могу быть полезен пани Левманова? Мне бы рецепт борща украинского. Папа мой украинский борщ обожал. С салом. Я, конечно, повар не очень, но сейчас мы все найдем в интернете. Так, борщ. А ваш папа бывал в Украине? Паня Лефманова обрадовалась. «О да, он Львов освобождал». «Ого!» Илья собирался похвастаться, что его прадед дошел до Праги, но закрались подозрения. «А от кого освобождал?» «От красных. Оберштурмфюрер Лефман. Как он про Украину всегда вспоминал». Илья завис на мгновение. «Эм, ладушки?» «Значит, берете свеклу». В верхней части экрана всплыло сообщение от Лесе. «Хорош дурью мается. Завтра едем на ярмарку профессий. Поедем, только выдам национальную тайну борща дочери эсэсовца». Ярмарка проходила в Летнянах, за аэропортом. Леся с папкой распечатанных резюме пошла брать приступом работодетелей. «Главное, рекламируй себя», — бросила Илье. В залитых солнцем залах читались лекции. Полицейские выставили в качестве экспонатов бронежилеты и автоматы. Илья решил, что ему, отрастившему от безделия Брюшка, рано подаваться в служители закона. Ночью опять снилась Вика. Они целовались под мостом, а небо разукрашивали фейерверки. Приснившееся царапало изнутри, как страшилище царапает двери шкафа. Илья силой вытянул себя в реальность, увидел эмблему синий рожок на желтом фоне. Подошел к стенду, взял брошюрку. Вас интересует работа? оживила симпатичная девушка, голубоглазая, как Вика. Уже через пять минут она позвонила кому-то и весело сообщила, что нашла для почты нового сотрудника. «Почтальон», — думал Илья, входя в свой подъезд. «А что? Весьма благородно. На первое время, пока не подвернутся варианты». Последней его работой была должность водителя аккумуляторного погрузчика на оптовой базе. Не стоило садиться за руль после бессонной ночи. Илья дремал, А погрузчик передавил кучу коробок. Илью уволили, минусовав убыток и зарплаты. Он задержался у почтового шкафа и дал себе задание доставить вымышленные письма соседям. Бегло осмотрел ящики, но не нашел ни пана Вейгела, ни пани Лефманову. Он не знал даже, где его собственный ящик. Въезжая, не удосужился подписать. Илья повторил попытку. На этот раз он медленно водил глазами и пальцем. По секциям. «Ага». Бумажка с фамилией Левмановой наполовину отклеилась, а фамилия Вейгела была набрана крошечными буковками в углу ящика. «Вам письма». Илья подумал, что из него выйдет эталонный почтальон. Мама по телефону спросила, не было ли работы, связанной с интеллектуальным трудом. Она не теряла надежды, что сын станет архитектором. «Работы завались, ма, но мне приспичило носить почту». «Не дуйся, сын». «Почтальон так почтальон, но если решишь вернуться в институт, я поддержу». «Спасибо», — Илья отключился и сказал стенному шкафу. «Меня взяли. То есть, скорее всего, возьмут. У них, похоже, нехватка». «Круто, человек», — ответил себе Илья голосом страшилища. «Ты большой и хороший человек. Я тебя не съем». Задребезжал дверной звонок. Илья откашлялся и поправил несуществующий галстук. Пришел домовладелец проверить газовую батарею. «И вовсе я не одинок», — решил Илья. «Пан Вейгел, а зачем на шкафу цепочка?» Ее повесила женщина, которая снимала квартиру до вас. «Но зачем?» Кот повадился гадить в обувь. Вот она и запирала шкаф. «А почему цепочка, а не шпингалет?» Она не знала, как будет шпингалет по-чешски и случайно купила в Баухаусе вот это. Ну и повесила. А вы что подумали? Я? Илья разочарованно вздохнул, прощаясь со страшилищем. Ничего. На самом деле, встреча с настоящим страшилищем только ждала Илью.